«Как же так?» — спросил я. «Овский!» — воскликнул мой гид, приведя меня в полнейшее недоумение. «Это самые драгоценные предметы на Марсе, но они уже проданы иностранцам за 3 биллиона национальных престижей. Если бы правительство не поторопилось, оно могло бы выручить за них по крайней мере 5 биллионов, потому что 2 биллиона мы получили даже за каменные сосуды, которым нет еще десяти тысячелетий». «Правительство просчиталось, и мы, посредники, получим меньше комиссионных. Это ужасно. Чем мы будем кормиться? Жалования нам не выдают уже несколько лет. Правда, на комиссионных можно неплохо заработать, но ведь мы ученые нового типа, и нам нужно во много раз больше денег, чем старым ученым. Мы пользуемся только импортными вещами, а каждая такая вещь могла бы прокормить дюжину старых ученых». Безмятежная физиономия Кашкарского вдруг помрачнела. Как случилось, что утрачен секрет гончарного искусства? Овский! Почему продаются древности? Чтобы заработать на них? У меня уже не осталось никаких иллюзий в отношении новых ученых. Мне лишь хотелось обнять оставшиеся сосуды и разрыдаться. И так торговля музейными редкостями служит одним из источников правительственного дохода, а ученые получают комиссионные да докладывают посетителям цены. Что же будет, когда вы продадите последние экспонаты и не сможете больше получать комиссионных? Овский! Я понял, что это слово означает для него приспособленчество, в тысячу раз подлое, чем у маленького скорпиона. Кашкарский с его восклицаниями стал мне омерзителен, но дурманный листья располагают к апатии, и я не надавал своему гиду пощечин. С какой стати мне, китайцу, вмешиваться в дела людей-кошек? Не попрощавшись с Кашкарским, я вышел, и мне чудилось, будто за мной вдогонку несутся стенания похищенных реликвий. На улице я немного успокоился и подумал, что для кошачьих древностей, пожалуй, счастье попасть за границу. Раз люди-кошки все разворовывают и уничтожают, пусть уж лучше их реликвии хранят иностранцы. Разумеется, это ничуть не оправдывает Кашкарского». Хотя торговля затеяна не им, он бессовестно поддерживает ее и вообще забыл о чести и совести. Мне всегда казалось, что человечество чтит свою историю, а люди-кошки безжалостно порывают даже с отечественной историей. К тому же Кашкарский образован. Если так поступают ученые, то что же творит невежественная масса? У меня пропало желание идти к другим новым ученым и смотреть культурные учреждения. Показавшаяся впереди библиотека вновь сулила хитрость с пустой крепостью, намек на легенду об известном китайском полководце Джу век, который, оставшись без войска, раскрыл перед противником городские ворота, испугавшись засады, враг отступил от стен крепости. Само здание было неплохое, хотя явно не ремонтировалось уже много лет. Но когда из библиотеки вышла группа школьников, которые, должно быть, читали там книги, во мне снова пробудилось любопытство. Войдя в ворота, я увидел на стенах множество свежих надписей. «Библиотечная революция». Интересно, против кого она направлена? Размышляя об этом, я вдруг споткнулся о лежащего человека, который тотчас заорал «Спасите». Рядом с ним валялось еще больше десяти жертв, связанных по рукам и ногам, Едва я развязал их, как они трусливо сбежали, все, кроме одного, в котором я узнал молодого ученого. Это он просил о помощи. «Что здесь происходит?» — изумился я. «Снова революция, на этот раз библиотечная». «Против кого же она?» «Против библиотек. Посмотри, господин!» — ученый показал на свои ляжке. Я увидел короткие штаны, на которые прежде не обратил внимание. Но как они связаны с библиотечной революцией? Ученый объяснил мне это. «Ведь ты носишь штаны?» И мы, ученые, призваны знакомить народ с передовой наукой, передовой моралью и обычаями, тоже надели штаны. Это революционный акт». «Вот так революция», — подумал я. «К сожалению, студенты соседнего института узнали о нашем революционном акте, явились сюда и потребовали каждый по паре штанов. Я, заведующий библиотекой, и прежде, когда торговал книгами, постоянно давал часть своей выручки студентам. Дело в том, что они преданы кашкизму, а кашкисты — народ опасный». К сожалению, они ревностно проводят свои принципы и потребовали у меня штаны. Я не мог на них напастись, и студенты восстали. Мой революционный акт состоял в том, что я надел штаны. Их в том, чтобы сшить штаны, каких нет ни у кого. В общем, они связали нас и похитили все мои ничтожные сбережения. «Надеюсь, книги они не растащили», — воскликнул я, беспокоясь о библиотеке, а не о его сбережениях. «Нет, их не могли растащить, потому что последняя книга продана 15 лет назад». Сейчас мы занимаемся перерегистрацией. Что же вы регистрируете, если книг нет? Дом, стены. Готовимся к новой революции. Хотим превратить библиотеку в гостиницу и получать хотя бы небольшую аренду. Фактически здесь уже несколько раз квартировали солдаты, но с гражданской публикой было бы как-то удобнее. Мне очень хотелось уважать людей-кошек, именно поэтому я не стал больше слушать, иначе я мог бы перейти на брать.